Глава 99. Цепляющиеся за чиновничьи должности подлые рабы сговариваются нарушить закон. Читающий правительственный вестник старый господин испытывает тревогу. Итак, Фэн пообещал рассказать забавную историю, чтобы отвлечь матушку дядю тетушку Се от грустных мыслей, Но, не успев рта раскрыть, сама расхохоталась. «Не догадываетесь, о ком я собираюсь вам рассказать?» — спросила она. «О наших молодоженах». «Что же именно ты хочешь о них рассказать?» — удивился матушка Дзя. «Один сидит так, другой стоит этак», — начала Фэнзе, изображая все в лицах. «Этот повернется, другой отвернется, один говорит толком!» — одернула ее матушка Дзя, еле сдерживая смех. «Небось придумала все!» «Захотелось над нами подшутить!» «Рассказывай, нечего изображать», — произнесла тетушка Сюя. «Прохожу я мимо комнаты Бао Юя, а там кто-то смеется», — продолжала Фэнзэ. Открылась я незаметно к окну, проделала дырку в оконной бумаге. Смотрю, сестрица Баучай сидит на кане, а брат Бауюй стоит перед ней, дергает за рукав и говорит: "Сестра Баучай, почему ты все время молчишь? Хоть слово скажи, и я сразу поправлюсь". А сестрица Баучай и смотреть на него не хочет. Все дальше отодвигается, взобрался Бауюй на кан, дернул ее за платье, а Баучай его дернула, не удержался Бауюй, ведь пока он еще слабый после болезни и повалился прямо на сестрицу. Балочай покраснел и говорит, «Ты совсем обнаглел». Матушка Дзя и тетушка Сюэ покатились со смеху. Тогда Балочай поднялся, продолжала Фэнзэ, и сказал, «Вот спасибо, наконец-то вырвал у тебя слово» бао чай как то странно себя ведет заметила тетушка сюя ведь они супруги а чего ж не разговаривают не шутят друг с другом неужели бау юй не видел как держится с тобой второй старший брат зялянь зачем вы так говорите красне промолвила Фэнзе. я рассказывала всю эту в шутку чтобы развлечь вас а вы тетушка, меня же начали высмеивать — Вот и хорошо, что они перестали стесняться друг друга, — с улыбкой заметила матушка-дзя. — Муж с женой должны жить в согласии. Бауча — умница, с уважением относится к старшим. Одно горчает, Бау Ю еще не совсем выздоровел. Но, судя по тому, что ты рассказываешь, рассудок к нему возвращается. — Ну-ка, посмеши нас еще. Вот когда наша тётушка станет нянчиться с внуком, будет совсем смешно, улыбнулась Фэнзе. Мартышка, ты шутливо пожурила ее матушка Дзя. Мы с скорбим, скорвим, обедняжки даюй, а ты лезешь со своими глупыми шутками. Мало того, всякие непристойности рассказываешь, и не стоит на тебе, берегись. Лучше в сад одна не ходи. Не очень-то тебя сестрица Линжала улотовой гряди утащит. С чего вы взяли? Засмеялась Фанзе. Это она бау её ненавидела, даже зубами скрежетала, вспоминая его. Ладно, помолчи. И сказали женщины, пойди лучше выбери счастливый день, когда молодых можно будет поселить вместе. Они поболтали еще немного, и Фэнзе ушла. О том, как она приказала выбрать счастливый день для церемонии, как занималась приготовлениями к пиру, рассылала приглашения и звала артистов, мы здесь рассказывать не будем. бау Юй постепенно поправлялся. Баучай пробовала беседовать с ним о прочитанных книгах. Самые простые вещи Бауей воспринимал, но куда девались его блестящие способности? Баучай понимала, что они исчезли вместе с чудодейственной яшмой. Сижень часто говорила юноше, ты был таким способным, а теперь что? От пороков, правда, ты избавился, однако нрав остался прежним, а когда ты начинаешь рассуждать о принципах морали, слушай, Тошно. Бао Юй не обижался, не сердился, лишь хихикал. Иногда в силу своего характера начинал скандалить, но под влиянием Бао Чай постепенно научился сдерживать себя. Теперь, по крайней мере, Си не приходилось тратить время на уговоры, как это бывало прежде, и она могла полностью отдаться своим обязанностям служанки. Следует сказать, что Бао Чай была добра и обходительная, и прекрасно ладила с прислугой. Бао Юй, по натуре непоседливый, постоянно рвался в сад. Но выходить ему еще не разрешали, боялись, как бы он не схватил простуду. К тому же в саду все напоминало Линда и Юй, и юноша мог от расстройства снова заболеть. Была еще одна причина — сад опустел. Бао Цинь переселилась к тетушке Сюэ, Сян Юнь по возвращении Шихоу в столицу тоже жила дома и во дворец Джунго редко приезжала. Правда, во время свадьбы Бао Юй она здесь пробыла денек-другой, но жила в покоях матушки Дзя. Бао Юй теперь был женат. Она стала невестой, и ей не полагалось держаться с ним свободно, смеяться и шутить, поэтому она с одной лишь бао-чай вела беседы, у бао-юй уже только справлялась о здоровье. Син-сюянь сразу после свадьбы Инчунь перешла к госпоже Син. Сестры -лицы Ли Ци и Ливэнь жили с теткой за пределами дворца и наезжали изредка справляться о здоровье сестер госпожи. А будут у день-два и отправляются домой. Таким образом, в саду оставались только Ливань, Танчунь и Сечунь. Ливань матушка Дзя собиралась взять к себе, но дело затянулось из-за множества событий, происходивших во дворце. А тут настало лето, началась жара, и переселение Ливань было отложено до осени, но об этом речь впереди. Дзя-Джен, между тем, вместе с несколькими чиновниками, взятыми им из столицы, направлялся к месту службы. Ехали не торопясь, вечером останавливались на ночлег. И вот, наконец, Дзя-Джен прибыл к месту назначения, представился начальству, принял дела и приступил к проверке состояния житниц в подведомственных ему округах и уездах. Надо сказать, что Дзяджен прежде служил в столице, и круг обязанностей должностных лиц, кроме Ланжуна, ему не был известен. Иногда, правда, ему приходилось выезжать из столицы по делам государственных экзаменов, но это никак не касалось дел управления». Он, конечно, слышал, что в дальних провинциях и округах сборщики хлебного налога берут взятки, но сам честно выполнял свой долг и подчиненным наказывал быть строгими и неподкупными и обо всех неполадках и упущениях докладывать ему. Вначале мелкие чиновники побаивались Дзяджена, всячески старались выслужиться, но подступиться к нему не могли». Служащие, приехавшие из Дзядженам, в столице никаких доходов не имели и на силу дождались назначения господина на должность в провинции, надеясь там разбогатеть. Перед отъездом они наделали долгов, чтобы приобрести одежду поприличнее, рассчитывая без труда их погасить, едва приехав к месту службы. Дзяджен, однако, нарушил все их планы. Он тщательно производил расследование, за злоупотребление сурово наказывал, подношения от начальников округов и уездов не принимал. Если так и дальше пойдет, думали служащие, через полмесяца придется закладывать одежду». А чтобы с долгами расплатиться, и думать нечего. И это при том, что серебро само, можно сказать, в руки плывет. Приехавшие с Дзядженом роптали. «Здешним господам не пришлось тратить своих кровных денежек. Мы же оказались в дураках. Ни гроша не получили, а прошло больше месяца. С таким начальником не очень-то разживешься. Своего и то не вернешь. Пусть лучше нас отпустит, и дел с концом». На следующий день служащие явились к Дзяджену, и попросили их отпустить. Не догадываясь, в чем дело, дзя Джен только сказал, вы ехали сюда по своей воле, никто вас не принуждал, а теперь просите отпустить. Что ж, я не держу вас, поступайте как вам угодно, служащие ушли. Осталось челядь, лишь несколько человек, приехавших с Дзядженом из дому. Собрались они и стали советоваться. «Им-то — сказали они про ушачки. «Можно уйти, а нам, как быть, надо что-то придумать». Самый смекалистый лишь Эр напустился на остальных. «Эх, вы, жалкие твари! Чего испугались? Ушли, с позволения сказать, старшие? Хорошо, они только мешали, а теперь увидите, как я развернусь!» «Не будь я лишь эр, если не заставлю господина поступать, по-моему. А вы лучше соберите денег и уезжайте. Не будете меня слушать, на себя пенять С вами-то я быстро разделаюсь». «Любезный господин Шер», — воскликнули слуги, — «хозяин тебе верит, и если мы лишимся твоего покровительства, нам останется умереть с голоду». «Только не вздумайте роптать», — предупредил ли шер, «что я беру себе большую долю, когда к нам денежки потекут. Не то всем нам не по здоровью». Не бойся, — заверили его, — хоть самую малость получим, и то лучше, чем проживать собственные деньги. В это время пришел писарь и житниц искать второго господина Джоу. Лишер надменно вскинул голову, положил ногу на ногу и спросил, а зачем он тебя?» писарь встал на вытяжку, руки по швам и сказал, — Наш господин только месяц как в должность вступил, а строгость его известна правителям округов и уездов. Они не решаются открыть житниц, а ему об этом боятся сообщить. Скажите, господа, что нас ждет, если мы вовремя не соберем хлебный налог и задержим перевозку хлеба? — Что ты мелешь? – прервал его Лишер. — Наш господин знает, что делает. Как сказал, так и будет. Он недавно хотел отправить указ о доставке хлеба, чтобы по торопить замешкавшихся, но я попросил его повременить. И все же, зачем тебе второй господин Джоу?» — Мне, признаться, хотелось узнать, послан ли уже этот указ, — ответил Писарь. — Вот и все, вздор! — рассердился Решер. — Ведь я только что тебе все объяснил про указ, а ты опять за свое. Не вздумай только мошенничать, не то, пожалуй, с начальнику. Он велит тебя выпороть, а потом выгнать. — Три поколения нашей семьи служили в этом Емыне, — заявил Писарь. — В доме у меня достаток. — Я пользуюсь уважением и могу бескорыстно служить начальнику со всем рвением, не то что иные, у которых есть нечего и приходится воровать. — Честь имею! — насмешливо добавил он и направился к выходу. — Вы так не понимаете, — произнес, вставая лишь эр. — И потому рассердились. — Сердиться мне незачем, но такой разговор может повредить нашему доброму имени, — заметил писарь. «Как ваша почтенная фамилия?» — осведомился Лишер, беря писаря за руку. «Фамилия моя Джань, имя Хуэй», — отвечал тот. «В молодости мне, как и вам, пришлось жить несколько лет в столице». «Господин Джань», — произнес Лишер. Мне ваше имя давно известно, ведь все мы братья. Если есть у вас какое-нибудь дело, приходите вечером, поговорим. — Вы деловой человек, господин Лишер, — воскликнул писарь. Так меня разыграли, что я растерялся. Все, смеясь, разошлись. А вечером писарь пришел к Лишеру и до полуночи с ним шептался о чем-то. На следующий день... Лишер решил испытать джена но тот его обругал. Тем дело и кончилось. Через день джен собрался с визитами и приказал Лишеру позвать слуг. Время шло, но никто не появлялся. Насилу удалось разыскать слугу, который должен бить в барабан при выезде начальника, расчищая дорогу. Его-то и увидел Дзя-Джен, когда вышел из своих покоев, и немало удивился, что никого больше нет. Не допытываясь, в чем дело, Дзя-Джен спустился с крыльца, сел в паланкин и стал ждать носильщиков. Прошло довольно много времени, прежде чем они явились и вынесли паланкин за ворота. При выезде начальника раздался всего один выстрел из пушки, а из музыкантов пришли только барабанщик и трубач. — У нас всегда был порядок, — рассердился Дзаджан. — Что же нынче случилось? Не ускользнуло от Дзаджана и то, что регалии слуги несут кое-как, к тому же многих не Возвратившись после визитов домой, Дядя Джен созвал всех опоздавших и не явившихся с намерением их наказать. Но те стали оправдываться. Один уверял, что не мог найти шапку, другой, что закладывал в лавке свою парадную одежду, третий, что осла под голода, и у него не хватило бы сил поднять полонкин. Дядя Джен вышел из себя, двух слуг поколотил, и на том дело кончилось. Еще через день к Дзя-Джену пришел старший повар просить денег на покупку провизии. Пришлось дать из собственных. Дальше хуже. Неполадка за неполадкой. Все не так, как во времена службы в столице. Дзя-Джен вызвал к себе лишь и сказал, «Людей не узнать, что с ними творится». «Присмотрись-ка хорошенько. Деньги, которые я привез из столицы, израсходованы. Казенное жалование получать еще не настал срок. Придется посылать кого-нибудь домой за деньгами. Ведь я-то и дело отчитываю за нерадивость», — сказал в ответ Лишер. «А им хоть бы что. Сам в толк не возьму, что случилось. Кстати, господин, сколько денег привезти из дому?» вот я недавно узнал, что скоро день рождения правителя области. Начальники из других областей и округов послали ему подношения, кто на тысячу, а кто и на десять тысяч лянов серебра. А вы что пошлете? Надо было мне раньше об этом сказать, — заволновался Дзяджин. — Да мы сами не знали, — развел руками Лишер. Люди мы в этих местах новые, связей никаких, кто станет нас извещать. Можно бы вам, конечно, не ехать, но как бы не было неприятностей, чего доброго отдал, «Должность отстраня от глупости!» — возразил Дзяджан. «На эту должность меня сам государь назначил. Кто же посмеет отстранить только за то, что я не пошлю правителю области подношений?» «Ваш правда, господин», — согласился Лишер. «Только столица отсюда далеко, и о здешних делах там судят прежде всего по докладам правителя области». Скажет он «хорошо», значит «хорошо». Скажет «плохо», не миновать беды, поэтому мешкать не надо. Неужто ваша матушка и супруга не желают, чтобы вы прославились на службе в провинции?» Джаджан понял, куда клонит Лишер, сказал: вот я и спрашиваю тебя, почему не сказал мне об этом раньше? Да потому что не смел, отвечал Лишер. Но раз ж вы, господин, сами затяли разговор, было бы бессовестно с моей стороны промолчать. Уж тогда вы непременно на меня рассердились бы. Ладно, говори, только правду. Махнул рукой Джаджан. Вы же знаете, все мечтают разбогатеть, начал Лишер также и местные чиновники ведь они приобрели свои должности за деньги у каждого есть семья ее надо кормить поэтому ваши бескорыстия объясняют по-своему. «Как же именно?» — поинтересовался Дзяджан. «Говорят, что чем строже начальник, тем дороже должны быть подношения, что для этого он строгость свою показывает. А во время сбора хлебного налога в не пошли разговоры, что новый начальник запрещает брать деньги, никак с ним не сладишь, а люди деньги дают охотно, лишь бы побыстрее с налогами рассчитаться, и потому недовольны вами, вы, мол, их интереса не понимаете». Вот вы со здешним правителем дружбу водите, а не знаете, почему за каких-то несколько лет он достиг высокого положения? А все потому, что в делах хорошо разбирается, знает, когда и как поступать, и со старшими ладит, и младшик не обижает. Вздор! — не выдержав, — вскричал Дзёджен. — Это я-то не разбираюсь, когда и как поступать! — Да угодите старшим и младшим по чину так же трудно, как заставить кошку спать с мышью. — Сейчас я вам все объясню без утайки, — заявил Лишер. — Делайте, как я говорю, господин, тогда успех и слава вам обеспечены. Можете считать меня никудышным слугой и обманщиком, если я вру. — Что же, по-твоему, я должен делать? — спросил Дзяджен. — Ничего особенного. Просто позаботиться о себе, пока не состарились. «Пока семья ваша живет в достатке, и старая госпожа здорова», — отвечал Лишер, — «а то не пройдет и годы, как вы растратите все свое состояние, и тогда все, и начальники, и подчиненные в один голос заявят, что вы присваиваете казенные деньги, и никто вас не выручит, никто не поможет, правоты свои вы не докажете, а раскаиваться будет поздно». «Выходит, я должен сделаться казнокрадом и взяточником?» возмутился Дзе джен «Мало того, что я сам буду рисковать жизнью, так еще сведу на нет заслуги своего деда!» «Господин!» не сдавался Лишер. «Вы человек умный, ученый. Вспомните, как недавно привлекли к суду нескольких знатных господ за злоупотребление. А ведь были среди них ваши друзья, и вы их считали самыми честными, самыми неподкупными. Где же их слава сейчас о некоторых своих родственниках вы отзываетесь не очень лестно, а ведь одни из них только что получили повышение по службе, иных перевели на службу в другие места, и все они на хорошем счету». «Прежде всего вы, господин, должны знать, что и народ, и чиновники требуют к себе внимания. Если же, как вы, запретить чиновникам в округах и уездах принимать денежные подношения, разве станут они выполнять приказы начальства? Пусть вас считают честным, это прекрасно, а остальное я беру на себя и ручаюсь в накладе, вы не останетесь. Ведь я давно вам служу и не подведу, не бойтесь». Дядь Жен заколебался, не зная, что возразить Лишеру, и только произнес, «Мне еще жить не надоело. Делай что угодно, но смотри, меня не впутывай». С тех пор Лишер приобрел необыкновенное влияние. Он остановил связи с чиновниками, и они вместе обделывали свои делишки, без зазрения совести обманывая Дзяджена, но тот ни о чем не догадывался, поскольку дела шли на лад, и во всем верил Лишеру. На Дзяджена поступило несколько доносов, но начальство, зная его долгую и безупречную службу, расследований производить не стало. Люди дальновидные, служившие в Ямыне, видя, какой оборот приняло дело, пытались открыть Дзяджену правду, но тот им не верил. Тогда некоторые просто ушли со службы. Те же, кто желал Дзяджену добра, всячески поддерживали его и оправдывали. Надо сказать, что сборы перевозка хлеба были закончены в срок». Однажды, когда дел не было и Цзэджэн читал у себя в кабинете, служитель принес письмо с казенной печатью. На конверте было написано «Городоначальник Хаймэни и других мест приказывает незамедлительно доставить ее бумагу в Емынь начальника по сбору хлебного налога провинции Цзянси». Вскрыв письмо, Цзэджэн стал читать. Помню, с вами меня узы дружбы сроднили в Дзинвине как у Тута Скатальной, были чувства у нас глубоки. А в минувшем году я по службе явился в столицу, и тогда очень рад был общению с вами. Покорили меня ваша вежливость и теплота, а потом согласились мы следовать старой традиции Чэна фуджу. Добродетель такую поныне забыть не могу, и по той лишь причине, что служба меня занесла в те края, где граница проходит по морю, Я, боясь быть назойливо грубым, Вам свои пожелания не смел излагать. И досаду в душе подавлял, Беспричинно вздыхая. К счастью, ныне узнал, Что в места призывает вас долг. Значит, сбудется скоро Надежда всей жизни моей. А пока, в торе ласточкам Вас поздравляю с обителью новой и хочу, оказавшись вблизи, получать наставление от вас, умудренного жизнью, ибо даже соседство шатра боевого вселяет отраду и радует душу, и хотя между нами бездонный лежит океан, все еще уповаю на то, что в жару удостоюсь от вас я принять благодатную тень. Полагаю, что вы на меня не обрушите холод презрения, и со мною, чужим человеком, Решитесь родница, отрок мой, удостойный вашего доброго взгляда, с неизменной надеждой взирает на чистый и благоуханный цветок». Если вы не забыли былой уговор, присылайте того человека, кто может свершить сватовство. Пусть невесте весьма продолжительный путь предстоит. Надо, как говорится, реку перейти. Встретить ста экипажами не обещаю, конечно, но сумею достойный найти для нее полонкин. Настоящим письмом выражаю почтение и счастье желаю и прошу снисхождения Если что-то не так написал, жду ответного слова с застывшую кистью в руке с нижайшим поклоном ваш младший брат Джоу Чун. Прочитав письмо, Цзя Джен предался размышлениям. Поистине, браки заключаются на небесах. В год приезда моего друга в столицу я как-то встретился с его сыном, и юноша мне очень понравился». Я, как бы, между прочим, сказал, что охотно выдал бы за него танчунь, но окончательного уговора о сватовстве не было, и я никому об этом не говорил. Потом меня назначили на должность в Приморскую провинцию, и к этому разговору мы больше не возвращались. Не ожидал, что как только буду повышен в чине, получу от него такое письмо». По положению, семьи наши примерно равны, и его сын — прекрасная пара для Танчунь. Жаль, что жена далеко. Надо ей написать, посоветоваться. В это время появился привратник с письмом. Дзяджена срочно вызывали в провинциальное управление генерал-губернатору по каким-то делам. Дзяджен не стал мешкать и тотчас отправился в путь». На казенном подворье для приезжих чиновников, ожидая приема у генерал-губернатора, Цзэджен увидел на столе целую стопу правительственных вестников, стал их просматривать, и в вестнике ведомства наказаний ему бросилась в глаза фраза «Доводится до всеобщего сведения дело уроженца Цзинлина торговца Сюэпаня». «Вот так дела!» — взволнованно воскликнул Дзельджен. «В правительственный вестник попал?» В сообщении говорилось о том, как Сюэпань убил Джан Саня, а потом подкупил свидетелей, и те показали, будто убийство совершено непреднамеренно. «Все кончено!» — вскричал Дзельджен и даже хлопнул рукой по столу. Дальше говорилось. На основании сообщения генерал-губернатора столичного округа стало известно, что Сюэпань, уроженец Цзинлина, проезжая через уезд Тайпин, остановился на ночь на постоялом дворе семьи Ли. С трактирным слугой Джан Санем знаком не был. В такой-то день, такого-то месяца, такого-то года Сюэпань велел хозяину приготовить для него угощение и пригласил жителя уезда Тайпин некоего Уляна вместе выпить вина. Вино показалось Сюэпаню разбавленным, и он велел Джан Саню его заменить. Джан Сань отказался. Сюэпань в гневе хотел выплеснуть вино в лицо слуге, но чашка выскользнула из руки и угодила Джан Джансаню в самое темя, он как раз наклонился, накрывая стол, из раны хлынула кровь. Хозяин бросился было на помощь, но поздно, пострадавший скончался. Мать Джансаня, урожденная Джанван, сообщила об убийстве сельскому старости и подала жалобу начальнику уезда. Из уездного управления прибыл следователь. Он обнаружил на черепе убитого трещину в один вершок три доли а также рану на пояснице, о чем был составлен соответствующий протокол, после чего дело передали в областной суд. Суд признал, что Сюэпан нечаянно выронил чашку из рук и определил убийство как непреднамеренное. «Тщательно проверив материалы дела, мы обратили внимание на показания родственников убитого и свидетелей, данные в начале следствия. Они не совпадают с последующими. Мы сверились с соответствующей статьей свода законов, где сказано «Смертельный исход борьбы или драки определяется как убийство, лишь в том случае, если действие не подходит под определение борьбы или драки». Но результатом все равно является смерть одного из участников, его следует рассматривать как непреднамеренное убийство. Посему поручено вышеуказанному генерал-губернатору выяснить подлинные обстоятельства дела и представить соответствующее донесение. Ныне... «Основываясь на донесении генерал-губернатора, сообщаем, когда Джан Сань отказался заменить вино, Сюэ Пань в состоянии опьянения схватил его за правую руку и нанес удар кулаком по пояснице. Джан Сань ответил бранью. Тогда Сюэ Пань швырнул в него чашкой, чашка попала в теме, в теме не появилась трещина, и Джан Сань скончался от потери крови. Сюэ Пань тотчас же заключен был под стражу по обвинению в убийстве, а Паулян взят на заметку как соучастник. Начальников уезда и области за искажение фактов считаем необходимым. В конце стояла приписка. Настоящее дело еще не закончено. Дзяджен, который по просьбе тетушки Сюэ в свое время обращался к начальнику уезда с ходатайством по этому делу, заволновался. Ведь если дойдет до государя, и он окажется втянутым в эту историю неприятностей, не миновать. Следующий номер вестника с перечислением различных мелких провинностей и чиновников Дзяджен лишь полистал и отложил в сторону. Читать больше не хотелось, тревога росла. В таком состоянии Дзяджена и застал Лишер. «Прошу вас, господин, выйти в главный зал», — сказал он. «В емы неправители уже дважды ударили в барабан». Дзяджен от расстройства пропустил слова Лишера мимо ушей, и тот вынужден был повторить... — Какой может быть теперь приговор? — вырвалось у Дзеджена. — Чем вы обеспокоены, господин? — удивился Лишер. Дзеджен рассказал ему о сообщении в правительственном вестнике. — Не волнуйтесь, господин, такое решение высоких инстанций лишь на пользу господину Сюэпаню, — заверил его Лишер. Еще в столице я слышал, как старший господин Сюэпань привел в кабак каких-то баб, напоил, а потом ни с того ни сечет, не до смерти избил слугу. Дело приняло такой оборот, что пришлось вмешаться не только начальнику уезда, но и начальнику повыше. Даже второй господин Зялянь раскошелился, чтобы замять дело. Удивляюсь, как об этом не стало известно в ведомстве. Хотя дело получило огласку, все равно чиновник чиновника покрывает. «Допустим, они признаются, что вели дело неправильно. В худшем случае за это могут уволиться службы. Но разве кто-нибудь скажет, что ему за это платили? Не беспокойтесь, господин, как-нибудь обойдется. Я все подробно разузнаю. А вы идите в зал, не задерживайтесь. Да что ты понимаешь!» — воскликнул Дзяджен. «Мне жаль того начальника уезда, который из-за жадности потеряет должность, а то и понесет наказание. Сейчас не время об этом думать!» — возразил ли шер вас заждали сидите господин если хотите знать по какому делу генерал-губернатор вызвал дзяджена прочтите следующую главу